Раздел шестой. Армения в конце XIX начале XX веков. Глава 16. Возникновение армянского вопроса. Русско-турецкая война 1877-1878 годов и армяне. Вступив в 1876 году на престол Султан Абдулгамид II ужесточил гонения и репрессии христианских народов не только на Балканах, но и в азиатской части Османской империи, в Киликии, Западной Армении. Султаном был отвергнут проект самоуправления южных славян и других христианских народов Европейской части Османской империи разработанный послами европейских государств по инициативе России. 23 апреля 1877 года Россия объявила Турции войну. Овладев в конце 1877 года Плевной, 4 января 1878 года Софии, авангардные части русской армии подошли к Константинополю. Среди них была 8-я кавалерийская дивизия под командованием генерал лейтенанта Александра Николаевича Мамвелова. В румынских войсках, сражавшихся на стороне России, под плевной отличился генерал Михаил Черкезян. Успехи русской армии пробудили надежды западных армян, на освобождение от турецкого ига, на возможность добиться автономии Западной Армении. В рядах русской армии сражались более 40 тысяч армян, много военачальников и сотни офицеров из потомственных армянских семей военных. Особенно заметно и ощутимо было участие армян в сражениях на Кавказском фронте, где военными действиями непосредственно руководил командующий Кавказским корпусом Михаил Тарьелович Лорис-Меликов, ставший в 40 лет генерал-адютантом. Командующим фронта был великий князь Михаил Николаевич Романов. Под предводительством Лорис-Меликова в составе Кавказского корпуса Пять генералов армян командовали корпусами, бригадами, колоннами, отрядами. Генерал-лейтенант Иван Давидович Лазарев командовал Карским осадным корпусом. Генерал-лейтенант Аршак Арутюнович Тергукасов Эливанским отрядом. Генерал-майор Иван Егорович Лорис-Меликов, второй сводной Кавказской кавалерийской дивизии. Генерал-майор Бебут Мартыресович Шелковников был начальником Черноморского округа. Генерал-лейтенант Акоп Кайхосровович Альхазов командиром Кутаисского, Сухумского, Ингурского, Куристского соединенных отрядов, вошедших затем во вторую бригаду 19-й пехотной дивизии. Они вместе с другими военачальниками осуществили победоносные операции в Алашкирской долине под Ардаганом, Карсом, Баязетом, Диаддином, на Аладжинских высотах, а также под Эрзрумом. 70-тысячная турецкая армия была разгромлена. Были освобождены часть Западной Армении и Западной Грузии, Кавказское Черноморское побережье. Весом был вклад в победу русского оружия и других военачальников армян, служивших на Кавказе. Генерал-адъютант, генерал от кавалерии Ливан Иванович Меликов был начальником Дагестанской области, командующим войсками. Генерал-лейтенант Александр Дмитриевич Сагинов начальником местных войск Закавказского края, заместителем командующего войсками в Тефлийской, Бакинской, Елизаветпольской и Ереванской губерниях. При штабе главнокомандующего кавказской армии служили генерал-майоры Дмитрий Богданович Тер Асатуров, Тархан Агалоевич Хождаминасов, Николай Николаевич Агаев. Активное участие армянских добровольцев в русско-турецкой войне, их бесстрашие, самоотверженность и героизм, проявленные в боях, были по существу выражением освободительной борьбы против турецкого ига, протестом против притеснений, насильственной ассимиляции, погромов и резни, угрозы полного физического уничтожения. Один из самоотверженных борцов армян Самсон Терпогосян стал прототипом образа героя выдающегося армянского писателя Рафи в романе Хенд. Подвиги армян офицеров на поле брани были высоко оценены командованием и императором. Более двадцати из них были награждены Георгиевскими крестами, четверо дважды. За взятие Карса орденами святого Георгия были награждены генерал-майоры Лорис Меликов, Шелковников, Альхазов, за взятие боязета генерал-лейтенант Тергукасов. До этого, в сентябре 1877 года, за отличную храбрость, мужество и распорядительность, При очищении Абхазии и всего Кавказского Черноморского побережья от турок Альхазову был пожалован императором Александром II, орден святого Георгия IV степени. Михаил Лорис Меликов получил титул графа. Сразу же по окончании войны он был назначен губернатором одновременно Астрахани, Самары и Саратова затем Харькова с самыми широкими полномочиями. В 1880 году Лорис Меликов был назначен министром внутренних дел и начальником Верховной распорядительной комиссии по борьбе с Карамулою в России с диктаторскими полномочиями. По его идее готовился созыв в Санкт-Петербурге, Земской думы. Выдающийся вклад генерал-лейтенанта Ивана Давидовича Лазарева в победу над турками был отмечен Орденом Святого Георгия III и Второй II степени. Ему было присвоено звание генерал-адъютанта. После отъезда Лорис Меликова с Кавказа Лазарев был назначен командующим отдельным кавказским корпусом. Шилковников губернатором Эрзрумской области его заменил генерал-майор Степан Кишмишев, начальник двадцать четвертой местной бригады, Альхазов, командующим третьим армейским корпусом. Альхазов получил звание генерала от инфантерии, стал членом военного совета. Генерал Ливан Меликов был награжден. Орденом Андрея Первозванного стал членом Государственного совета. Генерал Аршак Тергукасов стал командующим войсками Закаспийского военного округа. Мамвелов получил чин генерала от кавалерии.